Доложил мужественно, не справляемся, свои возможности исчерпаны, дорога-ниточка от Морганцовистых гнезд занесена, непроходима. Два автобатальона, подготовленные к отправке на подмосковный фронт, были переданы наркомату Стали и пробились к отрезанным снегами горнякам, повезли новые пригоршни черноватой сыпи, в бункера многотрубного богатыря завода, днем и ночью расстилающего по ветру и рыжие, и с прозеленью, и кипенно белые, и густо сажистые пологи. Анисимов съездил на ниточку жизни, побывал на островках марганцевой руды, сумел еще форсировать выборку и вернулся к себе в Свердловск. Зашел в кабинет Челышева, Маленькие глаза академика прятались под нависающими сивыми бровями, в уголках тонкого рта появлялась и упархивала, и опять возникала непонятная улыбка, не то сконфуженная, не то черт его дири какая. Анисимов спросил напрямик. Чему посмеиваетесь, Василий Данилович? Да вот немного трушу. Взял на свой ответ. Ну-ну. Марганцевую труду. Добрые молодцы и шихты выбросили, перетасовали весь процесс. Привычное, гневное, кто разрешил, которого явно ожидал академик, не вырвалось из устанисимого. Он бросил ⁇ Кто, где, когда? ⁇ Это Александр Леонич приключилось на двух заводах сразу. Челышев выложил подробности. Шихтованные без присадки марганца плавки дали некоторый сортамент сталей, которые выдержали испытания, строго соответствовали государственным стандартам. Сдерживая чувство Анисимов внимательно, придирчиво просмотрел документацию, проверил с карандашиком формулы шихты, и все-таки у него вылетело «почему же не просили разрешения?». Челышев почесал за большим непородистым ухом. «Загиб!» — весело объявил он. «Такое загнуть могут, что...» «Где уж нам грешным?» «Да, Василий Данилович, хороши мы или плохи были, но оказались не последними. Из коробки на своем чинном посольском столе Анисимов забирает еще сигарету, снова дымит и неожиданно называет имя «Человека», про которого, когда сели, казалось, Челышеву, не хотел говорить. Наверное, Петр Головня презирает меня. Бывший председатель комитета продолжает взволнованный рассказ, торопится поведать еще многое. Порой он говорит скомканно, сбивается и, конечно, не живописует. Однако в уме, во взбудораженных мыслях, ярко проносится картина за картиной. Передадим по-своему одну из них. Знойный июльский день 1952 года. Не прошло и недели с того часа, как Анисимов, наедине с собой в своем пустынном служебном кабинете, читал и перечитывал только что полученное им постановление Совета министров СССР об изобретении лесных. В первых же абзацах этой подписанной Сталиным бумаги, Анисимову объявлялся выговор. Формулировка была резкой, зажим ценнейшего новаторского предложения. И все-таки Анисимов, как он ни был уязвлен, как не страдало самолюбие, мог с облегчением вздохнуть. Совсем близко. Словно обдав дуновением лицо, пронеслась, просвистела гибель. Александр Леонидович тут вряд ли впадал в привлечение, Если бы раздраженный хозяин, Устранил Анисимова? Берия, конечно, нашел бы способ доконать недруга. Александр Леонидович отделался лишь этими двумя строками выговора, да еще заданием выстроить, пустить мощный завод с печами системы лесных. Изнуренный нервным напряжением тех дней, даже для него закаленного во многих передрягах непомерным, с удивлением наблюдая, как будто ни с того ни с сего вдруг сотрясаются, мелко дрожат пальцы, он в конце недели позволил себе отдохнуть. Решил провести субботний вечер и воскресенье на даче.